Глава третья. Первую помощь я оказала рабану там же, в коридоре. Конечно, под его четким руководством, поскольку сама не знала ни одного заклятия для остановки кровотечения. Он же, напротив, оказался неплохо подкован в магической медицине, но необходимые заклятия требовали заметного расхода энергии, что в его браслетах и со свежей раной было проблематично. Когда кровь остановилась, и мне удалось немного успокоить боль в поврежденном месте, Я помогла Рабану подняться и проводила его в кабинет лекаря. Дракон утверждал, что справится сам, но я только раздраженно шекнула на него. «Не спорь. Не молчал бы так долго, что с тебя целая лужа крови натекла. Я бы еще подумала. А так не хватает только, чтобы ты по пути рухнул в обморок и помер». Рабан лишь улыбнулся, покорно позволяя взять себя под руку. Понимал, я ворчу и суечусь, потому что в глубине души мне страшно. Я должна заметить, что лекарь тоже всполошился, когда увидел пятно крови на разрезанной ножом рубашке. Конечно, я наотрез отказалась уходить из кабинета, пока рана не будет обработана. Уж не знаю, почему никто не стал со мной спорить. Возможно, у Рабана не было сил, а у лекаря времени. Последний лишь отгородился от меня ширмой и велел пациенту снять рубашку. В итоге все оказалось не так страшно. Каких-то пять минут спустя... Лекарь уже выглянул из-за ширмы и даже похвалил меня за грамотно остановленное кровотечение. «Я сейчас вернусь, подождите меня здесь», — попросил он следом и исчез за дверью. Мы с рабаном вновь оказались наедине, разделенные плотной тканью ширмы. «У вас, драконов, наверное, очень мощное домашнее обучение», — предположила я просто, чтобы не молчать и случайно не вернуться к обсуждению темы отношений, — «Мне говорили, что вы не учитесь в академиях, но ты столько всего знаешь». «Открою тебе страшную тайну», — отозвался рабан, шурша одеждой, вероятно, надевал рубашку. «Мы не так уж много изучаем самостоятельно. Накопленная мудрость поколения рода передается нам в процессе особого ритуала, после чего сохраняется в голове до тех пор, пока не понадобится». «Да вы просто читеры!» Хмыкнула я, и кажется, у вас есть ритуалы на все случаи жизни. «Я не всегда уверен, что понимаю тебя правильно», — признался Рабан. «Почему-то магия общего перевода в случае с тобой иногда работает странно, но у нас действительно много полезных ритуалов. Знания о них даже хранятся в накопленной мудрости поколений». С этими словами он вышел из-за ширмы, выглядел уже куда более здоровым. Если бы не огромное кровавое пятно на рубашке, которую он не стал заправлять в брюки, трудно было бы предположить, что его совсем недавно ранили. Хотя двигался он все же осторожнее, чем обычно. «А мудрость поколений не учит вас удалять пятна с одежды?» — насмешливо поинтересовалась я. «Если нет, то я могу попробовать, хотя с такими масштабами еще не имело дела. Не надо тратить силы, я ее просто выброшу». Он протянул руку за пиджаком, который все это время был у меня, Но я не торопилась его отдать. «Уже не болит?» — поинтересовалась я, кивая на его пострадавший бок. «Немного. Магия не способна излечить сразу, только ускорить естественный процесс заживления. Еще пару дней поболит, но со временем, надеюсь, даже шрама не останется». Я нахмурилась, понимая, что в голове кое-что не стыкуется. «А как много времени понадобится?» Рабан слегка растерялся, опустил руки, так и не дождавшись пиджака, и пожал плечами, чтобы совсем исчезло. Недели две, наверное, а что? Да так, пытаюсь вспомнить, были ли какие-то заживающие раны у Мартены, когда она вернулась в замок. Ведь крови после ее исчезновения было много. В коридоре, на твоей рубашке и на пиджаке, а еще на ее платье и милиты подтвердили, что кровь ее. Как, кстати, они могли это сделать? Рабан задумался, нахмурившись. Вероятно, вытаскивал нужные знания из накопленной мудрости поколений. «Для уверенности им потребовался бы образец для сравнения, но специальные зелья могут помочь определить, кому принадлежит кровь, мужчине или женщине, и примерный возраст». «Значит, как минимум, кровь принадлежала девушке примерно того же возраста, но вполне возможно, что действительно Мартене», — пробормотала я. Оставлена эта кровь была специально, чтобы тебя подставить. Саму Мартену для этого, если и ранили, то не сильно. И потом все профессионально залечили. По-моему, мы уже приходили к выводу, что меня пытались подставить, — напомнил Рабан. Я просто хочу понять, сколько у нас все таки злодеев, — Смущенно улыбнулась я. Бенсон считает, что в округе есть некромант, который уже как минимум год изучает и практикует эту науку. Он, по его мнению, ответственен за нападение мертвецов. Логично предположить, что он же похитил Мартену, чтобы подставить тебя. И это был не тот мужчина, которого мы почти поймали в мертвых землях и который нарисовался рядом с замком во время атаки мертвецов. «Это точно?» — усомнился Рабан. «Мелиты ему поверили», — пожала плечами я. Он оказался зельеваром и беглым тумалонцем из ордена тех самых псов, о которых ты рассказывал. Карл Кроу. Кроу. Да, я слышал о нем. Великолепный мастер в своем деле. Значит, он прятался здесь от властей тумалона? Да. Мартена ходила к нему, носила еду и все, что ему требовалось, а он взамен варил зелье, способное утолить ее жажду крови. Брови Рабана... Удивленно подпрыгнули вверх, но я лишь махнула рукой и призналась. «Я не до конца поняла, это как-то связано с тем, что в детстве она болела, умерла, а потом ее оживили». «Так», — не слишком уверенно отозвался рабан а я продолжила. «По мнению того же Бенсона, в итоге Мартена убил кто-то, кто некромантов ненавидит, потому что ее отец был некромантом. Отсюда надпись на стене». «Отец Мартены был некромантом?» — удивился рабан «Так ведь он сам ее и оживил, когда она умерла. Ты не знал?» Слегка прищурившись, поинтересовалась я. «Откуда?» — дракон беспомощно развел руками. «Это хорошо, потому что иначе стоило бы назначить тебя первым подозреваемым». «С чего вдруг?» «А кто заявлял, что собирается убить всех из этого проклятого племени?» — напомнила я. «Некромантов, возможно. Но не их детей», — оскорбленно фыркнул Рабан. «Какой в этом смысл? Я бы скорее нацелился на ее отца». «Его давно убили», — отмахнулась я. «Но смотри, что получается. Тот, кто похитил Мартену, пытаясь подставить тебя, не хотел ее убивать, только имитировать убийство». «Значит, Бенсон прав. злодеев вдвое». Рабан снова задумался. На этот раз даже рассеянно потер лоб рукой, как будто это помогало ему стимулировать мысли. Наконец он покачал головой и заявил... Все зависит от того, было ли задумано столь скорое возвращение Мартены. Если это часть плана вместе с преследованием мертвецами, то да, злодеи вдвое. А если она сбежала или вернулась вопреки договоренностям, то злодей может быть один. И ему пришлось убить Мартену, чтобы она не выдала его. «Да, возможно», — кивнула я и улыбнулась. «Вот поэтому у нас говорят, что одна голова хорошо, а две лучше». «И у всех детективов есть напарники». Рабан задержал взгляд на моём лице, возвращая улыбку, но ответить ничего не успел. Дверь в кабинет распахнулась, но на пороге вместо лекаря появился колд. «Кажется, нас сдали директору». «Так-так», — выдохнул он сначала скользнув взглядом по Рабану, потом по мне и в итоге остановив его на пиджаке в моих руках. Я тут же поторопилась отдать его хозяину, а тот, в свою очередь, надеть. Директор Колт поприветствовал рабан легким кивком. Профессор Рабан, в том ему ответил отец, изобразив такой же кивок. Знакомая ситуация, не находишь? Опять ты весь в крови, а моя дочь, он перевел взгляд на меня, где-то рядом. Кажется, я уже видел это ночью. В этот раз обошлось без трупов, а кровь моя? С едва заметной улыбкой парировал рабан. И на том спасибо, фыркнул Колт. Пожалуйста буркнула я, чем заслужила выразительный взгляд с оттенком осуждения. «Не хотите рассказать, что произошло? Как ты умудрился пораниться? Надеюсь, это не Ника всадила тебе нож в бок?» «Совсем, что ли?» возмутилась я, но, заметив, что Колт кривит губы в ухмылке, расслабилась и лишь махнула рукой. «С тебя осталось бы», — заметил тем временем отец и снова пытливо посмотрел на Рабана. Итак, я бы предпочел не распространяться о произошедшем», заявил дракон. Предлагаешь мне просто проигнорировать тот факт, что кто-то напал на одного из моих преподавателей прямо в стенах Академии и ранил его? Не думаю, что могу это сделать. Особенно если напал на тебя студент. За такое предполагается как минимум отчисление. К Академии произошедшее не имеет никакого отношения, — заявил Рабан. И это было не нападение, а честный поединок. «Всем прекрасно известно, что поединки в стенах Академии запрещены», — перебил Колд строго. «Кто это был? Варг?» Рабан замер, не говоря ни да ни нет, просто спокойно смотрел Колту в глаза, давая понять, что свидетельствовать против Варга не станет. Тогда отец снова перевел взгляд на меня и поинтересовался. «Ну, а ты что скажешь? Очевидно, ты там была». Я лишь пожала плечами, бросив на Рабана быстрый взгляд. Ничего не видела и не слышала. Я нашла профессора уже раненым и просто помогла добраться до лазарета. — Ясно, — хмыкнул Колт, неодобрительно покачав головой. — Что ж, надеюсь, Варк не слетит с катушек окончательно, и вам не придется пожалеть о своем молчании, когда он навредит кому-нибудь еще. Иди к себе, Ламберт. Тебе нужно восстановиться, а ты останься, — добавил он едва. Я повернулась к выходу, собираясь последовать за Рабаном. Дракон задержался у двери, оборачиваясь и бросая на меня ободряющий взгляд через плечо чем вызвал невольную улыбку, которая наверняка не укрылась от Колта. Странно, но после разговора в коридоре мне все таки стало легче, словно откровенное признание рабана в том, что я ему нравлюсь, но он никогда не сможет меня полюбить, в итоге успокоило, хотя сначала слова причинили боль. Мне хотелось подумать об этом подробнее, разобраться в противоречивых чувствах, но присутствие Колта не располагало. «Если ты думаешь, что...» «Наедине я изменю показания, с вызовом начала я, но осеклась, когда колт лениво махнул рукой. Если ты думаешь, что мне нужны твои показания, чтобы принять меры в отношении Варга, то ты меня все еще плохо знаешь. Вот с этим даже спорить не буду, буркнула я, инстинктивно скрещивая руки на груди. Чего он хочет вообще? Если опять начнет песочить мне мозг на тему ненадежности рабана, как кавалера. «У меня к тебе предложение», — огорошил Колт, прежде чем я успела решить, как буду реагировать, и тут же добавил, сбив с толку ещё больше. «Даже скорее просьба». «Какая?» — нахмурилась я, ожидая подвоха. «Поужинай со мной в пятницу». «Я думал, ты отказался от практики семейных ужинов», — нахмурилась я, пытаясь угадать, что он задумал. Это будет не семейный ужин, но ну и не званый, так что никаких строгих требований к одежде, просто дружеские посиделки. Дружеские? Удивилась я. В смысле, у тебя что, есть друзья? У меня их немало, но будут только достаточно близкие, — заверил Колд с смешкой. Всего один ужин, Ника. Это ведь не так сложно, правда? Будем считать, что это услуга за услугу. За какую услугу? Я же разрешил тебе присутствовать при допросе Кроу. Вот теперь все стало на свои места и обрело смысл. Я даже улыбнулась. Теперь понятно, чем объяснялась его утренняя щедрость. Ну, пожалуй, это было справедливо. И если уж заглянуть в себя и быть честной, то я была совсем не против того, чтобы провести с отцом вечер пятницы. Я ведь и сама совсем недавно думала о том, чтобы предложить ему совместный ужин. Кажется, я скучала по ним. Ладно, договорились, легко согласилась я, стараюсь, впрочем, не выдать того, что для меня это не было ответным одолжением, а то еще решит, что я остаюсь ему должна. И мало ли что попросит в следующий раз.